После тысячи злоключений Парпора, наконец, добился своего, и его творение будет репетироваться. А Теперь я предпочла бы сама переехать к нему в Вену, но боюсь, что я также не вольна уехать отсюда, как не вольна была отказаться от приезда сюда. Что ты хочешь этим сказать? На границе, увидев, что моего учителя заставляют снова сесть в коляску и повернуть обратно, я решила уехать с ним и порвать ангажимент с Берлином. Меня до того возмутили грубость и явная недоброжелательность подобного приема, что я готова была воплотить неустойку и работать в поте лица, только бы не ехать в страну, где господствует такой деспотизм. Но стоило мне заикнуться о своем намерении, как полицейский чиновник приказал мне сесть в другую почтовую карету, заложенную и поданную в мгновение ока. Меня окружили солдаты, которые не задумались бы усадить меня силой. Я со слезами обняла своего учителя, решившись ехать в Берлин, куда прибыла в полночь разбитая усталостью горем. Меня привезли в принадлежащий королю хорошенький домик, который находился совсем близко от дворца и неподалеку от оперного театра. Судя по его устройству, он был предназначен для меня одной. Там я нашла слуг, готовых исполнять мое распоряжение, накрытый для ужина стол. Оказывается, господин фон Пельниц заранее получил приказание приготовить все к моему приезду. Не успел я немного прийти в себя, как явился человек, и спросил, могу ли я принять барона фон Крейтс. Я поспешил ответить согласием, сгорая от нетерпения пожаловаться на прием, оказанный парпори, и попросить загладить это оскорбление. Я решила не узнавать в бароне фон Крейтсе Фридриха Второго, Вот это могло быть мне неизвестно. Дезертир Карл, сообщив по секрету о своем намерении убить его, как прусского обер-офицера, не сказал мне, кто он. Эту тайну я узнала от графа Годица лишь после того, как король покинул Росвальд. Он вошел... Вошел с таким приветливым и веселым видом, какого я ни разу не видела, когда он был инкогнито. Неся чужое имя в чужой стране, он чувствовал себя несколько стесненно. В Берлине он, по-видимому, обрел все величие, подобающее его высокому положению, другими словами, отеческую доброту и великодушную мягкость, какими он так хорошо умеет при случае украсить свое всемогущество. Он подошел ко мне и, протягивая руку, спросил, помню ли я, что мы уже встречались прежде. «Да, господин барон», — ответила я. «И я помню также, что вы обещали прийти мне на помощь, если она мне понадобится в Берлине». Тут я с горячностью рассказала ему все, что произошло со мной на границе, и спросила, не может ли он передать королю просьбу о том, чтобы оскорбления, нанесенные прославленному музыканту, и насилие над моей волей были заглажены. Заглажены? Повторил король с иронической улыбкой. Не более того. Уж не собирается ли господин Порпора вызвать прусского короля на поединок? А мадемуазель Порпорина... Потребует, пожалуй, чтобы король встал перед ней на колени. Эта язвительная насмешка усилила мою досаду. Его величество, король, ответила я, может добавить к тому, что я уже перестрадала свою иронию, но я предпочла бы иметь возможность благословлять его, а не бояться. Король резко стиснул мою руку. Ах так! «Вы хотите меня перехитрить», — сказал он, устремив на меня испытующий взор. «Я считал вас прямодушной и бесхитростной, а вы, оказывается, отлично знали».